Глава 22. Теперь строительству уже никто не мешал, но дело всё равно продвигалось очень медленно. Если мы и дальше будем строить втроём, сказал однажды Гена, то мы и построим наш дом не раньше, чем через год. Нам обязательно нужны помощники. Верно, поддержал его Чебурашка. И я даже знаю, где их можно взять. Где же Сейчас скажу, для кого мы строим наш дом. Для тех, кто хочет подружиться. Вот пусть они и помогают нам, правильно? Правильно, закричали Галя и Крокодил. Этот и здорово придумал. Надо их обязательно позвать. И на стройке стали появляться помощники. Пришла жирафа Анюта, обезьянка Мария Францевна и, разумеется, двоечник Дима. Кроме того, к строителям присоединилась очень скромная и воспитанная девочка Маруся, круглая отличница. У неё тоже не было друзей, потому что она была слишком уж тихой и незаметной. Никто даже и не заметил, как она появилась у домика и стала помогать. А её существование узнали только на четвёртый или пятый день. Работали строители до позднего вечера, а когда становилось темно, Жраф обрёл в зубы фонарь Я освещала строительную площадку. Только не надо было говорить ей за это спасибо, потому что она обязательно сказала бы, пожалуйста, и фонарь тут же бы упал бы на вашу голову. Как-то вечером на огонёк зашёл высокий рыжий гражданин с блокнотом в руках. "Здравствуйте", сказал он. "Я из газеты. Объясните, пожалуйста, что вы здесь делаете?" "Мы строим дом", ответил Гена. "Какой дом? Для чего?" начал спрашивать корреспондент. Меня интересуют цифры. Домик у нас будет маленький, объяснил ему крокодил. Пять шагов в длину и пять шагов в ширину. Сколько этажей? Это аж 1. Запишем, сказал корреспондент и что-то начеркал в своём блокноте. Жирафа в это время светила ему фонарём. Дальше у нас будет четыре окошка и одна дверь, продолжал Гена. Домик будет невысокий, всего 2 м. Каждый, кто хочет, будет приходить сюда к нам и будет подбирать себе друга. Вот здесь около окошка мы поставим столик для работы, а вот здесь у двери диван для посетителей. А кто работает на стройке? Все мы, показал Гена. Я, Чебурашка, жирафа, двоечник Дима и другие. Ну что ж, всё ясно, сказал корреспондент. только цифры у вас какие-то неинтересные. Придётся кое-что подправить. И он направился к выходу. До свидания. Читайте завтрашние газеты. В завтрашних газетах наши друзья с удивлением прочитали такую заметку. Новости. В нашем городе строится замечательный дом, дом дружбы. Высота его 10 этажей, ширина 50 шагов, длина тоже На стройке работают 10 крокодилов, 10 жирафов, 10 обезьян и 10 круглых отличников. Дом дружбы будет построен к сроку. "Да", сказали 10 крокодилов после того, как прочитали заметку. "Надо же так подправить. Врунишка он". Попросто заявили 10 круглых отличников с хмыгаеносом. Мы с такими встречались. И все строители единогласно решили не подпускать больше длинного гражданина к своему домику, даже на 10 пушечных выстрелов.